И целую повесть я сама выпросила, чтобы он дал мне переписать. И уж как мы молились оба, чтобы приняли, не приняли. Ах, Родя, дней шесть-семь назад убивалась, смотря на твое платье, как ты живешь, что ешь и в чем ходишь. А теперь вижу, что опять-таки глупа была, потому захочешь...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 — Ведь вот зашел же теперь, чтобы утешить мать. Я ведь вижу. Тут Пульхерия Александровна вдруг заплакала. — Опять я? Не гляди на меня, дуру. Ах, Господи, да что же я сижу? — вскричала она, срываясь с места. — Ведь кофе есть, а я тебя и не подчую. Вот ведь эгоизм-то, старушечий, что значит. Сейчас, сейчас. — Маменька, оставьте это. Я сейчас пойду. Я не для того пришел. Пожалуйста.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 что хоть вы и несчастны будете, но все-таки знайте, что сын ваш любит вас теперь больше себя, и что все, что вы думали про меня, что я жестоко не люблю вас, все это была неправда. Вас я никогда не перестану любить. Ну и довольно. Мне казалось, что так надо сделать и этим начать».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 Прости меня, что об этом заговорила. Все об этом думаю и по ночам не сплю. Эту ночь и сестра твоя всю напролет в бреду пролежала и все о тебе вспоминала. Расслушала я что-то, а ничего не поняла. Все утро, как перед казнью ходила, чего-то ждала, предчувствовала и вот дождалась. Роди, Роди, куда же ты? Едешь, что ли, куда-нибудь? Еду.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 Погода разгулялась еще с утра. Раскольников шел в свою квартиру. Он спешил. Ему хотелось кончить все до заката солнца. До тех же пор не хотелось бы с кем-нибудь повстречаться. Поднимаясь в свою квартиру, он заметил, что Настасия, оторвавшись от самовара, пристально следит за ним и провожает его глазами. — Уж нет ли кого у меня? — подумал он. Ему с отвращением померещился Парфирий, но, дойдя до своей комнаты и отворив ее, он увидел Дунечку. Она сидела одна-одинешенька в глубоком раздумии и, кажется, давно уже ждала его. Он остановился на пороге. Она привстала с дивана в испуге и выпрямилась перед ним. Ее взгляд, неподвижно устремленный на него, изображал ужас и неутолимую скорбь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 просто от низости и бездарности моей решаюсь, да разве еще из выгоды, как предлагал этот Парфирий. Брат, брат, что ты это говоришь? Но ведь ты кровь пролил. В отчаянии вскричала Дуня, которую все проливают. Подхватил он чуть не в выступлении, которое льется и всегда лилась на свете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 Чем теперь? Краска даже ударила в его бледное изнуренное лицо, но, проговаривая последнее восклицание, он нечаянно встретился взглядом с глазами Дуни. И столько, столько муки за себя встретил он в этом взгляде, что невольно опомнился. Он почувствовал, что все-таки сделал несчастными этих двух бедных женщин.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 Умоляю тебе об этом. Это последняя, самая большая моя просьба к тебе. Не отходи от нее все время. Я оставил ее в тревоге, которую она вряд ли перенесет. Она или умрет, или сойдет с ума. Будь же с нею. Разумихин будет при вас, я ему говорил. Не плачь обо мне. Я постараюсь быть и мужественным, и честным всю жизнь, хоть я и убийца.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 С минуту он всматривался в это выразительное и болезненное личико, поцеловал портрет и передал Дунечке. «Вот с нею я много переговорил и об этом. С нею одной!» — произнес он вдумчиво. «Ее сердцу я много сообщил из того, что потом так безобразно сбылось». «Не беспокойся», — обратился он к Дуне.